Глава шестая Рус решил сопроводить посла до городища Леха, ну и проконтролировать ход переговоров с паном. Так-то он был уверен, что Лех не захочет ввязываться в войну с аварами, имея назревающий нарыв у себя под боком. Но, как говорится, есть нюансы. Ромеи еще те мастера плетения и интриг, и вот тут уже за ними нужен глаз да глаз в поездке присоединилась сестра Эльмера. Выйдя замуж за наследника племени словаков, она успела родить сына, при этом продолжала держать в своих руках постепенно разрастающуюся сеть внутренней разведки, собирая информацию с помощью своих девиц, коих вербовала во время своих зимних поездок по племенам. Впрочем, она могла с их помощью не только собирать информацию, но и вбрасывать Именно она вбросила информацию через купцов о том, что лютичи собирают коалицию как из числа своих сателлитов, окружающих их славянских племен, так и ведя переговоры с западными пруссами, саксами и данными. Сама она информацию получила практически случайно. Ну как случайно? Не то чтобы совсем уж случайно. Чего-то подобного ожидали и потому агентес специально ориентировали на сбор любых слухов по данной теме, ибо подобная война была по факту неизбежна, и вопрос лишь заключался в том, когда. В общем, одно из славянских племен, скорее даже правильнее сказать крупных родов, породнилось с одним из мелких прусских племен. Жена поехала к мужу пруссу, Ну и там услышала от подвыпившего гостя из числа западных пруссов, что приехал в гости к родичам из числа восточных пруссов, что идут переговоры с целью выбить пришлых славян и, похоже, зондировавшего почву на предмет того, смогут ли восточные пруссы поддержать вторжение изнутри, устроив восстание, и насколько такое восстание будет мощным. А получив инфу, Принялась копать в этом направлении целенаправленно. Подключили купцов, торговавших в землях лютичей и пруссов, сталью и изделиями из чугуна. Точнее, даже не самих купцов, они и на виду. А Эльмера представляла к ним своих девиц-боительниц по той или иной причине. Дочка, племянница на выдачу замуж, рабыня для утех, наконец. И вот они действовали уже жестко. Подобрав себе жертву, что могла знать хоть что-то, уволакивали в укромное местечко и накачивали спецсредствами, после чего потрошили на информацию, а выпотрошив, инсценировали несчастный случай. Ну там споткнулся на лестнице неудачно, что шею сломал, блевотин и захлебнулся после неумеренного пития барматухи и тому подобное. По последним данным они даже свионов пытаются привлечь. Добавила Эльмера. Русский вну, будущие викинги-варяги, уже прославились на ниве жестоких грабежей прибрежных поселений. Они раньше совершали набеги, но с началом малого античного ледникового периода, начавшегося два десятка лет назад, как с цепи сорвались, за счет грабежей в основном и жили. У них еще нет их знаменитых в будущем дракаров, Но ну и те кораблики, что имелись в наличии, вполне выполняли свои функции по транспортировке этих жестоких банд грабителей и насильников, благо, что расстояния плевые. Сколько их могло приплыть назов? Ну тут от платы зависит. Если лютичи не станут скупиться, а они, надо думать, не станут, ибо если пожадничают, то потеряют все, и они это прекрасно понимают то практически всё боеспособное население будущих Швеции и Норвегии тысяч пять вполне могут нанять. А вообще вся армия противника могла достигать от 20 до 30 тысяч человек. Многовато, особенно если ударят до того, как Лех успеет собрать свою армию. А сделать это непросто. Рус подумал, что и он в том числе допустил ошибку, расселив племена очень уж широко, из-за чего страдала связанность и быстродействие. Но с другой стороны, требовалось взять под контроль максимально большую территорию и подмять под себя максимум аборигенов, дабы начать их ассимиляцию и сделать в итоге своими людьми. В общем, золотой середины тут не существовало, или он её не увидел. Благодаря попутному течению и ветру, добрались до городища Леха быстро. Это обратно возвращаться тот ещё геморрой близости от городища стояли многочисленные военные лагеря. По призыву пана, славян стекались племенные отряды. Дружины вождей и охотники из числа союзных племен, как славянских, так и балтских. Увидел там рус и лагерь своих анагуров, коих отослал к леху от греха подальше. Прокормить такую ораву непросто. На рыбе далеко не уедешь». Так что поход должен вот-вот состояться, и уже не важно, нападут люди через союзниками или нет. Рус даже не очень понимал, чего Лех медлит. «Разве что оперативная обстановка не позволяет атаковать», – подумал он. «Или разведка до сих пор не определила местоположение главных сил противника?» «Впрочем, чего гадать?» «Скоро всё узнаю». Городище Лех построил классическое, то есть деревянное с полуземлянками и... И это явно не впечатлило Данакта после города-крепости руса А встреча самого руса у него осталось двоякое впечатление. Воины приветствовали его с явной радостью. рус Слава Руссу! Поздорову, князь!» С одной стороны, он практически добился того, чего хотел, а с другой... Именно сейчас это было несколько не к месту и могло принести ненужные проблемы. Тут еще Данакт Деодор... Ставший свидетелем сих приветствий, принялся на русы и искоса бросать нечитаемые взгляды. И о чем он думал в этот момент, оставалось только догадываться. Но вряд ли что-то хорошее. «Надеются, что ты поведешь их в поход?» – прокомментировала Эльмера. Настроение воинов, после того, как немного пообщалась со своими агентессами. «Плохо дело». «Не надо быть семей пядей во лбу, чтобы понять, что Лех этим походом, точнее победой в нем, хочет утвердить свой авторитет, коему очень не хватало именно пункта удачливого военного вождя в своей биографии как правителя. Может еще и поэтому затягивает с выходом, желая, чтобы успело собраться как можно больше воинов, и точно не опростоволосится, начав боевые действия. Видимо не понимал, что любое затягивание играет на руку лишь врагу, или надеялся, что затягивание играет на него. Да и вообще, еще прошлым летом Рус понял, что над ним начинают сгущаться тучи. Причин тому хватало. Для начала Леху не понравилось, что вместо обретения проблем из-за жизни на границе с кочевниками, Рус наоборот стал набирать силу и авторитет, как за счет добываемого железа, так и побед над степняками. Но это еще удавалось как-то нивелировать за счет того, что Рус отдавал большую часть добытого Леху, и распределением занимался уже он сам. Хотя, конечно, все были в курсе, кто действительно это железо добывает. Что до побед, то через Агентес ильмеры их всячески нивелировали, дескать, обычные вылазки за добычей и ничего героического там нет, в общем, как могли успокаивали Леха. Лех тянуть долго не стал и уже на следующий день принял послов. Пан при этом буравил руса тяжелым взглядом. Ему ясен пень, конечно же, донесли, как русо встречали простые воины, что ему, конечно, понравится в принципе не могло. Донакт, осыпав пана подарками, стал склонять его к союзу с Константинополем, обещая золотые горы, приправляя все лестью, пусть грубой, но так и варварам до да цивилизованной утонченности еще переть и переть. В этом году воевать с аварами уже, конечно, поздно. К тому же у вас назревает своя война с северными соседями. Но я уверен, что вы легко их одолеете, как с блеском одолели других северян. Тварь, мысленно сплюнул Рус, увидев, что при упоминании прошлых побед над Балтами и Пруссами Лех снова взрыгнул на него недобрым взглядом. Но в будущем году, великий пан, после того, как ты одержишь победу и станешь властелином над всеми северными землями, думаю, многие из твоих воинов будут разочарованы дешевыми трофеями, ведь у твоих врагов нет ничего, кроме шкуры шерсти да медовой браги. А настоящие воины должны жить богато, для этого нужно серебро и золото. Окружение согласно загудело. «Идиоты», — удрученно покачал головой рус а империя готова вам щедро заплатить. Вы получите серебро, золото, дорогие ткани и вино. При этом вместе с вами победа над степняками будет легка. Вы сами знаете, что степняки не слишком хорошие воины, как бы невзначай кивнув в сторону Руса, прославившегося в большей степени именно победами над степняками. Да, согласно загудели присутствующие. Рус при этом скрипнул зубами, но промолчал. Вся сложность войны с ними в том, что их много. Тем временем продолжил заливаться соловьем посол, чего от него Рус не ожидал. Хотя чего это я? У них же даже специальная дисциплина, ораторское искусство, изучается. Так что язык у всех сколько-нибудь знатных ромеев подвешен хорошо, подумал он. Но если сравнять количество, то победа будет совсем проста, и для этого не хватает только ваших сил и... «Великий пан Лех, ведь помимо наших легионов против Авар будут биться ваши южные соседи, гуры и гунны, а также лангобарды. Так что будь уверен, великий пан, враг будет разбит, а победа будет за нами. А значит, помимо платы от империи, вы получите еще и богатые трофеи». Рус аж закашлялся от предпоследней фразы посла на мгновение заподозрив того в том, что он тоже вселенец. «Я услышал тебя, посол!» — кивнул Лех, снова бросив хмурый взгляд на Руса, запивавшего свой кашель. «Мне нужно подумать и посоветоваться!» Данакт Диодор лишь легко поклонился. «Сейчас к нему со своими советами лучше не лезть, а то все сделает наоборот!» — подумал со вздохом Рус, взглянув на Леха. Разве что в надежде на это, как раз выступить за союз с рамеями Уголек, пусть твои девочки присмотрят еще и за свитой посла. Не нравятся они мне. Сам диодор вряд ли полезет на рожон с уговорами непосредственно льва. Такая навязчивость в нынешней ситуации на севере может выйти боком. Но вот его свитские могут подготовить нужное мнение у свиты леха, И те уже начнут общими усилиями склонять его самого в нужную им, а точнее ромеем сторону. Эльмира понятливо кивнула.